Издательство «Бомбора». Океан книг. Джек Роузвуд. Большая книга серийных убийц. 150 биографий маньяков со всего мира. Предупреждение. Книга предназначена для лиц старше 18 лет. Отрывки из книги читают Дмитрий Лебедев и Мария Погребняк. Предисловие На протяжении сотен лет по улицам различных городов мира разгуливали серийные убийцы. Большая книга серийных убийц собрала информацию о 150 самых развращенных, жестоких и ужасающих преступниках из США, Германии, Австралии, России, Кореи, Китая, Дании и Великобритании в одной огромной энциклопедии. От Элиаса Абуэлазама до Зодиака в книге представлены данные о классификации всех убийц, их прошлом, жертвах, способах убийства, задержании, суде и наказании. Также приведены даты начала совершения преступлений, ареста и, где это имело место быть, казни. Настоящая энциклопедия — краткий и информативный инструмент для тех, кто хочет узнать больше о женщинах и мужчинах, которые убивают. Ищите интересующего вас человека при помощи содержания или просто слушайте по порядку. В конце, после главы о зодиаке, вы найдете дополнительные сведения о рисунках и ссылках, использованных ранее в аудиокниге.